Глава двадцать восьмая. У Беатрис по всему телу бегали мурашки. Помещение в подвале, прилегающее к тренажерному залу, сильно пропахло потом. Другого свободного места не нашлось. Она подергала за полу своего пиджака. Никакая химчистка не сможет очистить одежду от этой вони. Лучше уж сразу положить в кислоту. Или отправить на кремацию. Она покосилась на свой мобильный телефон... Ещё полчаса назад Эрик послал ей смс что едет так, что должен появиться с минуту на минуту. Она очень на это надеялась, просто не могла дождаться его прихода. Пэр Борг, сидевший напротив неё, улыбнулся многозначительной улыбкой, покосился на её грудь и окинул её скользким взглядом. Беатрис поёжилась, ещё более остро ощущая желание пойти и принять душ. Скорее бы пришел Эрик, чтобы закончить ее затяжные мучения. Она сделала небольшой перерыв, чтобы дождаться его. Допрос Пэра Борга продолжался уже 20 минут, когда она на какое-то время сдалась. Бессмысленная игра, в которой Борг поставил себе одну единственную цель — не выдать себя. Пролистывая сообщение в мобильном, Беатрис мысленно выругалась. Пришел ответ от лин В файлах резервных копий по-прежнему не удалось обнаружить ничего такого, что она могла бы использовать против мужчины, сидящего по другую сторону стола. Придётся ей довольствоваться тем, что нашёл Эрик. «Хорошо. Ты знаешь о гекко-клубе, но не входил в него, и лишь пару раз бывал с ними в баре. И это всё, что ты о них знаешь?» Парочка крупинок перхоти упала на стол, когда он кивнул. «Да». «И то, что теперь они мертвы. И то, что теперь они мертвы. Да, с нее хватит. Больше она не в силах дожидаться Эрика». Ее голос зазвучал жестче, глаза сузились. «И поэтому мне особенно любопытно узнать, зачем ты взял на себя такой риск и солгала свое малибе на пятницу». Ходячий индекс Доу Джонса обмяк на стуле. «Хоть какая-то реакция», — подумала Беатрис, — Борг помолчал, потом снова выпрямился. Не знаю, что ты имеешь в виду. Я был здесь в секторе инвестиций и не заметил ничего необычного. Никто не впадал в гласолалею и не крутил пируэты по случаю наступления пятницы. Он рассмеялся, свои собственные шутки, обнажив ряд желтых от негатина зубов. Однако Биатрис заметила, что вопрос задел его. «Больше не улыбайся», — подумала она, — «тебе это не к лицу». За спиной она услышала звук открывающейся двери. Вошел Эрик и уселся рядом с ней. По голосу Беатрис Эрик сразу понял, что она уже начала. Говоря суровым тоном, она словно львица ходила кругами вокруг своей жертвы. Наклонившись к столу, она придвинула Перу Боргу распечатанные листы входа-выхода, ткнула пальцем в обведенные кружком цифры. «Как видно, ты не находился на месте весь день в пятницу. Напротив, во второй половине дня ты покинул здание в 15.01, и нигде нет указания, что ты вернулся». Она покатилась на Эрика. «А теперь я вижу по своему коллеге, сидящему рядом со мной, что он думает, зачем кому-то понадобилось лгать, если он находился в таком месте, где убили трех человек». Ферборг покраснел. Тишина в комнате нависла над ним, когда мокла в меч. Он потер ладони, голос звучал еле слышно. Мне показалось, что это не столь важно. Мелкие дела, не имевшие никакого отношения ко всему этому. Он помолчал. Я просто забыл. Мелочи. Она подалась вперед с улыбкой на губах, подчеркнуто четко произнеся каждое слово. А какие именно это были мелочи? Борг смотрел в стол. Что-что? Тут она взорвалась. Какого черта ты делал за пределами банка в тот момент, когда трех твоих коллег убили снайперским попаданием там, снаружи? Ты понял вопрос? Эрик с удивлением покосился на нее, но промолчал. Раньше он никогда не замечал в ней этой стороны характера. Может быть, рядом с ним сидит родная душа? «А то это плохой полицейский, плохой полицейский!» Мужчина инстинктивно откинулся назад на столе. Его красное лицо гипертоника заметно побелело. Он явно пытался подобрать слова, потом взглянул на Эрика. «Можно мне поговорить с тобой?» «Наедине!» Поймав вопросительный взгляд Эрика, биатрис кивнула «Она закончила. Хватит с нее. Пусть дальше разбирается он, выйдя в коридор, она сделала глубокий вдох» мысленно пожалев, что у нее нет с собой сменной одежды. Пер Борг заерзал на месте, избегая взгляда Эрика. «Ну, что касается времени, то тут нет ничего странного. Между нами, мужчинами». Он помолчал. «Дело в том, что у меня старая травма от игры в сквош, короче говоря. Уже несколько месяцев я регулярно хожу на массаж, чтобы справиться с воспалением. Каждую пятницу. К массажисту здесь» близости А что в этом такого секретного?» «Секретного? Ну, я просто не хотела, чтобы другие на работе об этом узнали. Начнутся разговоры. Это могут использовать против меня. Кто-нибудь может подтвердить, что ты там был?» Эрик перелистал списки. «После 15.01. Как называется это место? Как зовут человека, с которым ты встречался?» имени точно не помню, люди разные, напропаты. Это тут, рядом в подвальчике на хоффс лагар рядом с Ирландским посольством. Я был там почти до пяти, потом сразу поехал домой. Ты ходишь туда уже несколько месяцев и до сих пор не выучил название Послушай, я расследую не нарушение правил дорожного движения. Тебе стоит хорошо подумать. Эрик начал понимать, почему взорвалась Беатрис. «Ну ладно, хорошо, просто это может быть неверно истолкованным. Место называется тайский массаж Салон Пю. На пропадку зовут Нху. Женщина?» Пер Борг уныло кивнул. «Сейчас она на месте? Работает каждый день?» «Не знаю. Позвони им и спроси. Но такие обычно работают всегда, она не хозяйка заведения». Им владеет шведская пара. Во всём этом нет ничего странного, если тебе так показалось. Это пара члены Эриксдага, мои хорошие друзья. «Члены Эриксдага?» — подумал Эрик. «Вряд ли это хоть что-нибудь гарантирует». Он молча рассматривал мужчину, сидевшего напротив. Тот вертелся, как куш на сковородке. «Ещё кто-нибудь из твоих коллег страдает подобной проблемой? Ходит на тот же массаж». Пэр Борг энергично потряс головой. «Хорошо. Может быть, еще что-нибудь припомнишь? Гекко-клуб, например?» Твоя коллега уже спрашивала. «Вы лучше спросите Райнара Карлстеда. Он пару раз ходил с ними, когда им надоел». «Ты не вспомнил, о чем вы говорили, когда встречались вне работы?» Пэр Борг пожал плечами. «Ни о чем особенном. Я ходил с ними один раз выпить пиво, Ты ведь уже спрашивал меня об этом раньше. Налоговые вычеты, налоговые льготы и всё такое. Вряд ли вам такое интересно. Он отвёл глаза. Но Карлстед, возможно, более в курсе. Эрик отыскал кабинет, где Беатрис сидела с Райнером Карлстедом. Там, по крайней мере, были окна и картина на стене. И не так воняло потом. Он попытался рассмотреть подпись на полотне, Ликсиадонг, или что-то в этом духе, наверняка что-то модернистское, выбрано тщательно, с учетом того, чтобы картина не падала в цене. Он уселся рядом с Беатрис. Она явно напряжена. Райнор Карлстед подался вперед. «Вы бы лучше проверили, где находился в пятницу вечером Перборг», — он фыркнул. «Ходил выпить кофе, или как он это назвал?» «В таком случае, скорее, кофе с коньячком!» Он улыбнулся собственной шутки. Беатрис не улыбнулась в ответ. «Нас более всего интересует, где ты сам находился во второй половине дня, поскольку тебя тоже не было на месте». Она положила на стол списки. Впервые человек, сидящий перед ней, занервничал. Явно не готов к такому повороту. Она строго посмотрела на него. «Судя по полученной эсэмэске, ты собирался с кем-то встретиться у церкви». «В половине четвёртого». Глаза у Райнера Карлстеда забегали. «Проклятие!» — подумал он. «Похоже, скрываться бесполезно». «В половине четвёртого?» «Да, вполне может быть». Я выходил ненадолго, встречался с клиентом рядом с церковью святого Якоба. «Фамилия». Он заёрзал на месте, Нервно потянул себя за костяшки пальцев и с кривой улыбкой взглянул на Эрика. «Я и моя жена. Мы женаты уже 20 лет. Ты наверняка понимаешь, что это значит?» Эрик кивнул. «Стало быть, он был там же, где Перборг», — подумал он. «Моя жена из очень приличной семьи, попавшей в финансовые трудности, так что мы дополняем друг друга». Её фамильное древо и мои деньги, но у неё очень старомодный взгляд на брак. Он помолчал. Та, с которой я встречаюсь по пятницам, тоже замужем. Она из Боснии. Бельяна и моя жена между собой незнакомы. Было бы хорошо, если бы это так и осталось в дальнейшем. Он посмотрел на биатрис и заговорщически подмигнул ей. «Что за психопаты тут работают?» Подумала она и покачала головой. Через окно в комнату проник луч света, на картине на стене что-то блеснуло. Эрик подался вперед, навстречу Карлстату. Пэр Борг рассказал, что ты участвовал в нескольких встречах Гекко-клуба. О чем вы говорили? Что-что? Что за Гекко-клуб? Клуб, Клуб Денейдена и Аллендера, когда они ходили выпить после работы, или что-то в этом духе. Ничего об этом не знаю. Пер что-то не так понял. Эрик посмотрел на него долгим изучающим взглядом, потом протянул ручку. Нам нужен номер телефона твоей девушки. Угроза в голосе прозвучала сознательно. Райнар Карлстед натянуто улыбнулся им. Именно этого он надеялся избежать. На лбу у него выступили капельки пота. Это моя... Хм, подружка. Вы наверняка понимаете, что балканские народы смотрят на это не совсем так, как шведы. У мужа Бельяны славянская кровь. Они такое воспринимают по-другому. Его абсолютно не следует ставить в известность. Вы смотрели «Шальные деньги»? «Шальные деньги» — знаменитый детективный роман Йенца лапедуса и фильм по нему. Тогда вы понимаете, что я имею в виду. Эрик двусмысленно улыбнулся и поднялся. «Ясное дело, мы должны помогать друг другу. Позвони, если вспомнишь что-нибудь, что могло бы оказаться нам полезным. О геко гекоклубе или чем-то другом?» Он сделал паузу, улыбка исчезла. «И тогда, думаю, мы не проговоримся в беседе с твоей женой или близкими твоей девушки Райнер Карлстед сидел молча, его мозг напряженно работал. «Выдать ли им свои козырь Обменять на их молчание?» Он произвёл в голове быстрые расчёты. Темнокожий полицейский блефуют Они не раскроют его тайну. Полиция так не работает. Он заколебался. Что-то он может им дать в качестве жеста доброй воли. Но не всё. Он написал номер Бельяны и свой собственный домашний телефон на бумажке. Беатрис рывком придвинула к себе бумажку. Карлстед встревоженно посмотрел на них. Вы ведь видели в своих списках, что я вернулся. Я был здесь, когда произошло убийство. Ушел только тогда, когда вы отпустили нас позднее вечером. Когда Эрик вышел на улицу, уже стемнело. Он посмотрел вслед биатрис садившийся в автобус номер 4. Поначалу он собирался просить ее, но потом передумал. Он набрал номер Лин. «Привет. Чем ты занята? Ты все еще у Самана?» Я стою перед входом в Сэп. Он почувствовал, как она колеблется. Мы сегодня не ходили в его кабинет. Я дома. Саман пришел сюда со своим ноутом. Так что мы работаем с резервными копиями. Здесь. Черт, подумал Почему же я не спросил биатрис Я понимаю, я просто хотел спросить, не хочешь ли ты выпить чашечку кофе? В другой день. «С удовольствием. Например, завтра. Но сейчас никак. Мы тут в процессе». «В процессе», — раздраженно подумал он. Однако осознал, что не имеет никакого права сердиться, даже если у них слин прежде что-то было. Она имеет право поступать как хочет. Он пересек площадь Бласия-Хольм, холод пробирал до самого позвоночника. В слабом свете фонарей медные кони казались почти настоящими, Он миновал зимний сад отеля «Гранд», который теперь, кажется, назывался роял и добрался до хоффс лагер -Гаттен». Розовая вывеска светилась в темноте, как маяк. Тайский массаж «Салон Пю». Приклеенные буквы причудливых очертаний. Заметив мужчину, спускающегося по подвальной лестнице, Эрик понял, что его подозрения оправдались. Мужчина выглядел, как карикатура на посетителя бордель Тренч с поднятым воротником... Некрасивые габардиновые брюки, низко натянутая шляпа и беспокойный бегающий взгляд. Выждав несколько минут, Эрик тоже вошел в помещение. Там было неожиданно уютно и приятно пахло лимонным сорга. В одном углу цвел гибискус, в другом мягко журчал фонтанчик с венком из цветков лотоса, свисавших со статуи птицы гаруды За стойкой сидела юная таиландка. «Вы есть пю?» девушка неуверенно посмотрела на него потом улыбнулась нет я им обед Ну, добро пожаловать вы бронировали э, нет я искал своего друга пэррборг из банка тут рядом он порекомендовал мне пойти сюда он бывает тут каждую пятницу девушка с короткими черными волосами и скромным макияжем просияла знаю Некоторые люди из банка приходят по пятницам, ходят к ню, но ее нет. Она закончила. Он кивнул. Где я могу ее найти? Она здесь больше не работает. Девушка звонко рассмеялась, словно только что услышала безумно смешную шутку. Да, да, да, но, извините, уже закончила. Она в Таиланде, больная мать, но вернется послезавтра. Среда. «Вечером...» — Эрик улыбнулся девушке и собрался уходить, когда она поднялась за стойкой. «Здесь много девочек, много хороших. Ходите глубокий массаж, могу сделать бронь, подождёте 10 минут». Эрик покачал головой, поколебался и снова обернулся к ней, достал своё полицейское удостоверение. В задорю секунды улыбка женщины растаяла. Он даже пожалел, что так сделал. «У вас есть списки посетителей за прошлую неделю?» «Нет списка. Можете поговорить с начальником позже. Или позвоните мистеру Эгдалю». «Слушай, меня не интересует разрешение на работу или налоговые выписки девочек. Мне просто нужно посмотреть бронирование за прошлую пятницу. И я уйду. Окей?» Он перегнулся через стойку, девушка схватила бумаги и сделала шаг назад. После некоторых колебаний она открыла ящик и порылась в пачке бумаг, протянула ему листок с заголовком «Пятница, 21 ноября». Он пробежал взглядом по колонкам, множество фамилий, интервалы по 20 минут с 10 утра до 10 вечера. Он посмотрел фамилии, записанные в колонке НХУ. Первый клиент был отмечен в 15.45. Папа. Потом еще два интервала с тем же именем. Имени Пер Борг нигде не было. Эрик поднял глаза на женщину, которая нетерпеливо следила за ним. В помещении тем временем вошли еще несколько посетителей. Они расселись по углам и ждали. Достав черно-белую распечатку фотографии, найденной им на сайте персонала, он положил ее на стойку. На этом фото Пер Борг был не очень-то похож на себя. «Папочка, это Перборг. Он трижды бронировал и не отменил днем?» «Да, да, папа. Всегда дважды или трижды, но настоящего имени я не знаю, никогда не встречала». Она нервно потянула к себе список. спроситеню среда». «Папа, будем считать, что алиби у него наполовину есть», — подумал Эрик и снова покосился на список. Там не было отмечено времени окончания приема или оплаты. Он заплатил Нтху наличными. Ее следующий клиент, похоже, пришел только в пять часов. Действительно ли пер Борг ушел только после половины пятого? Окей, спасибо. Я вернусь в среду. Вряд ли она сильно обрадуется его визиту, но ему не в чем ее упрекнуть, оставив позади тепло и приятный запах, Эрик шагнул на холод.